Р. Рассматриваем выставленную в витрине скульптуру. У этой овцы очень человеческое лицо, такое перекошенное. Человеческое и перекошенное – это вообще-то синонимы. Реальность как фанат. Пока, дорогие читатели, на протяжении десятилетий… Десятилетий Хлотвик! Переводят хорошие продукты, пытаясь изобрести напиток, который хоть по какому-то критерию можно будет назвать камрой и удивить друзей, я могу только меланхолически вздыхать об их горькой участи. Но когда за дело берется дорогая реальность, и в возлюбленном моем грин-кафе появляются пакеты с этикетками «Чай из кофейных ягод», Я чувствую себя как футбольный вратарь, только что схлопотавший по башке, влетевший в ворота хоккейной шайбой. Потому что с одной стороны все сошли с ума и после ебанулись, а с другой гол все-таки был. Ничего не попишешь. Один ноль в твою пользу, дорогая реальность. В этом тайме совершенно точно один ноль в твою пользу. Но мне, конечно, приятно, что ты такой умный, упорный и последовательный фанат.